Я не осталась на день их соединения. Я была так обижена и разгневана, что стала собираться домой сразу же, как только они сказали мне. «Ты пришла сюда одна?» — спросил Джандалар. «Пересекла сама ледник?» «Да». «Немногие женщины отваживаются на столь дальние путешествия, особенно в одиночку». «Это и опасно, и в то же время смело», — сказал Джандалар. «Да, опасно. Я чуть не упала в расселину, но смелости у меня не было. Меня поддерживала злость. Но когда я вернулась, то увидела, что тут все изменилось. Я отсутствовала много лет. Мои мать и тетя ушли на север, где живет много людей, в Шермунаи. С ними ушли мои сестры и братья. Моя мать умерла там. Мой дядя тоже умер» и вождем стал другой человек со странным именем бругар не знаю откуда он появился вначале он показался хорошим человеком но оказался жестоким и злобным бругар бругар джандалар закрыв глаза пытался вспомнить где он слышал это имя это он был другом от таро шармона внезапно сильно разволновалась Не хотите ли еще чаю? Эйла и Джандалар согласно кивнули. Она принесла им чай. Прежде чем сесть, она сказала, я никому никогда не рассказывала этого. Почему же рассказываешь сейчас? Спросила Эйла. Вы потом поймете. Она повернулась к Джандалару. Да, Бругар был другом Атароа. Став вождем, он сразу же стал все менять. Он считал, что мужчины важнее женщин. Женщины должны были сидеть, и ждать разрешения, чтобы заговорить. Женщинам запрещалось прикасаться к оружию. Вначале все это не принималось всерьез, а мужчины радовались своей власти. Но когда одну женщину избили до смерти в наказание за то, что она говорила то, что думала, остальные поняли, что дело принимает серьезный оборот. Но люди еще не понимали, что произошло, и как вернуть все назад. Бругар оказался наихудшим из людей — Он схолосил банду из своих приверженцев. «Интересно, откуда у него такие идеи?» — сказал Джандалар. «Как выглядел этот бругар?» — повинуясь интуитивной догадки спросила Эйла. «У него были грубые резкие черты лица, но если он хотел, то мог казаться очень привлекательным». «Здесь живут люди из клана?» «Много ли плоскоголовых живет в окрестностях?» — спросила Эйла. «Было много, но сейчас гораздо меньше». Их много к западу отсюда. А почему и как относятся к ним шармунаи? Они не чувствуют к ним отвращения, как к Зеландонии. Некоторые мужчины берут в подруги плоскоголовых женщин. К их потомству относятся терпимо, но полностью таких не принимает ни та, ни эта сторона. они были бругар смешанной крови? Почему ты задаешь все эти вопросы? Потому что он, должно быть, жил с плоскоголовыми «Почему ты так думаешь?» «Потому что то, о чем ты рассказываешь, похоже на жизнь в клане». «В клане?» «Так называют себя плоскоголовые», — объяснила Эйла. И начала думать слух Если он мог так хорошо говорить и быть даже привлекательным, то он, должно быть, не всегда жил с ними. Возможно, он родился не у них, но потом жил в клане». Его терпели как помесь, сомневаюсь чтобы он понимал их образ жизни, и он был для них посторонним. Его жизнь, возможно, была несчастной. Шармона удивилась, что Эйла, едва появившись здесь, знает так много. Никогда не видела, а ты довольно точно его представляешь. — Значит, он помесь? — спросил Джандалар. — Да. — А Таора второго рассказывала мне о его прошлом, что знала сама. Его мать тоже была помесью, получеловек, полуплоскоголовая. Ее мать была действительно из плоскоголовых. Ее детство было несчастным. Она ушла из своего племени, когда еще не достигла зрелости. Ушла с мужчиной из племени, которая живет к западу отсюда. «Лосадунай?» — спросил Джандалар. «Да». По-моему, они так себя называют. Однако вскоре она убежала оттуда с ребенком. Это был Бругар. «А он никогда не называл себя Бругом?» спросила Эйла. «Откуда ты знаешь?» «Бруг — это принятое в клане имя. Думаю, что тот человек, с которым убежала его мать, бил ее. Кто знает, почему?» «Женщины в клане воспитываются в этом духе», — сказала Эйла. «Мужчинам не позволяется бить друг друга, но они могут стукнуть женщину, чтобы наказать ее. Мужчинам не положено бить женщин, но некоторые бьют». Шармуна, понимающе кивнула. «Возможно, мать Бругара принимала это как должное, но потом ей стало не Затем он стал наказывать мальчика». Это заставило ее бежать с сыном к своему племени. Если ей трудно было в клане, то еще труднее было ее сыну. В нем еще меньше от плоскоголовых, — сказала Эйла.